Глава двадцать К шести часам большинство протестующих под разными предлогами разошлись по домам. Джун подумала о своей удобной кровати и замороженной лазанье. Потом перевела взгляд на Сидни, устроившегося в кресле. Вид у него был утомленный. «Почему бы вам не переночевать дома?» предложила она. «Спасибо, дорогая, но я отсюда не уйду». Пока совет не гарантирует неприкосновенность библиотеки. Мама, можно я тоже останусь? – спросила Шанталю Керри, пытающаяся запихнуть трехлетнюю дочку в коляску. Если никто не возражает и не вздумай никому мешать. Проводив последнего посетителя, Джун заперла входную дверь. Что ж, более пестрой компании протестующих я еще не видела заметила миссис Брэнсфорд, оглядывая свое воинство — Джун, Сидни и Шанталь. Они принялись за уборку. Закончив, Джун написала сообщение Линде с просьбой покормить Алана Беннета. Через минуту пришел ответ. «Собираешься провести ночь с Алексом? Не забудь надеть чистые трусы!» Через пару секунд последовало второе сообщение. Например, развратное из секс-шопа. Не ответив, Джун засунула телефон поглубже в карман и подошла к Шанталь, топчущейся у кухонного уголка в поисках еды. «Здорово, что ты решила остаться с нами», — сказал ей Джун. «Я как раз хотела с тобой поговорить». Девочка продолжала сосредоточенно исследовать кухонный стол. «Твоя мама упомянула, что в сентябре ты, возможно, не пойдешь в школу». Шанталь нашарила пакет чипсов, и вытянула его из-под груды других пакетов. Остальные разлетелись в разные стороны. «Я хотела сказать, то, что происходит с библиотекой, не должно отражаться на твоей учебе. Ты умная девочка, тебе нужно поступать в университет». «Ты, похоже, не понимаешь», — Шанталь наконец взглянула на Джон. «Чего не понимаю?» «Для тебя это просто работа. Если библиотеку закроют, устроишься в другую, верно?» «Неправда, моя мама, ты ведь живешь одна в его роще!» Джун кивнула. «А теперь представь, что с тобой живет еще шестеро человек. Дом настолько маленький, что у тебя нет даже собственной кровати. О собственной комнате речь вообще не идет. И в таких условиях нужно готовиться к экзаменам. Вот почему мне так важна библиотека». «Без нее я не смогу получить высшие баллы и навеки застряну в этой дыре!» Джун хотела возразить, но задумалась. «Что тут скажешь?» «Если библиотека закроется, пострадает множество людей». В последнее время она была так поглощена своими проблемами, что не задумывалась о других. Девушка взглянула на Сидни, сидящего за компьютером. Старик ежедневно приходил в библиотеку одним из первых — И уходил одним из последних. Куда он пойдет, если библиотеки не станет? Словно почувствовав ее взгляд, Сидни обернулся и помахал ей. Идите сюда! Местные новости начинаются. Все сгрудились вокруг компьютера. В первых двух сюжетах не говорилось ни слова о библиотеке. Может, нас и не покажут, пробормотал Сидни. Вера права, надо было позвать Роки. — вздохнула миссис Би. Но вот на экране появилась Тесса, стоящая у входа в библиотеку. Начав со стрип-шоу, жители сонной деревушки Челкот сделали очередной шаг в попытке спасти местную библиотеку. «Миссис Брэнсфорд, это же вы!» — прошептал Сидни, указывая на изображение миссис Би в заполненном зале. Пенсионеры захватили здание в знак протеста против закрытия библиотеки продолжала вещать Тесса. «Пенсионеры! Кого она называет пенсионерами?» оскорбилась миссис Брэнсфорд. «Я тут с самого утра», сообщила Тессе какая-то старушка. «Обычно по средам я хожу сюда на кружок клубок из спицы, но сегодня здесь гораздо веселее». На экране появился Сидни. «Пожилым людям библиотека крайне необходима. У меня нет компьютера. Я даже не знал, как он включается, пока Джун меня не научила». «Если библиотеку закроют, где я буду заниматься серфингом?» «Заниматься серфингом?» – переспросила Шанталь. «Вы имели в виду серфить в интернете?» «Это далеко не все, что я сказал», – заметил Сидни. «Мы оккупируем библиотеку со вчерашнего вечера», – а это уже говорила миссис Би. «Более сорока лет я посвятила борьбе за справедливость». «В восьмидесятых стояла у ворот Гринэм Комон, Сражалась в Уэльсе за права шахтеров!» «Пожилые люди надеются, что их протест убедит власти Данингшира не закрывать библиотеку», — продолжила Тесса. «А тем временем здесь можно выпить чаю и угоститься тортом». Вера и другие пожилые женщины увлеченно пробовали торт Лейлы. «Бисквит — просто объедение!» — похвалила одна из них, облизывая губы. Начался следующий сюжет. Джун выключила монитор. Все молча переваривали увиденное. Поверить не могу. Меня назвали пенсионеркой, возмутилась миссис Би. Я говорил в высшей степени аргументированно и убедительно. Почему они оставили только про серфинг? недоумевал Сидни. Да уж, прозвучало совсем по-ламерски, добавила Шанталь. «Давайте все успокоимся», — призвала Джун. «Конечно, сюжет выглядит скомканным. Зато нас показали в новостях. В дверь постучали». «Если это снова Тесса, пусть убирается ко всем чертям!» — рявкнула миссис Брэнсфорд. Сидни пошел открывать и вернулся с Алексом. Тот нес две большие сумки с едой. При виде его сердце Джун встрепенулось. Однако она вспомнила их телефонный разговор, и Элли. «Всем привет! Я принес ваш заказ!» — Алекс поставил сумки на стол. «Кто-нибудь заказывал доставку?» — поинтересовался Сидни. Все отрицательно покачали головами. «Это бесплатно?» — уточнила миссис Би. «Заказ уже оплачен», — ответил Алекс. «Что ж, тогда вытаскивай поживее! Я умираю с голода!» Все сгрудились у стола и начали распаковывать контейнеры, забыв о выпуске новостей. «А вот это для тебя!» Алекс вручил Джун большое блюдо с курицей в соусе из черных бобов. «Спасибо!» Джун положила еду на тарелку, но чувствовала себя слишком неуютно, чтобы приниматься за ужин. Восемь лет она ела это блюдо, да и все остальные — дома, в одиночестве — Уткнувшись в книгу, странно было есть ту же курицу здесь, в библиотеке, в компании четырех человек, ведущих оживленную беседу. Миссис Би и Сидни обсуждали выпуск новостей. Алекс рассказывал Шанталь какую-то веселую историю. Они держались совершенно непринужденно, свободно протягивали руки, чтобы взять спрингроллы и рисовые чипсы с креветками. Когда в последний раз ей доводилось, обедать с другими людьми. Джун с удивлением поняла, что не может вспомнить. Видимо, еще до маминой смерти. Как же так? Ух ты! Смотрите! Фейсбук просто бомбит! Воскликнула Шанталь, проверив телефон. Под нашей петицией появилось еще 500 подписей! Превосходно! Сидни поднял стакан с водой. За челкотских подлинных книголюбов! «За челкотских подлинных книголюбов!» — хором отозвались остальные. Джун со смехом подняла свой стакан, присоединяясь к тосту. Через полчаса Джун так объелась, что не могла пошевелиться. Миссис Би и Шанталь принялись убирать со стола. А Сидни и Алекс увлеченно беседовали. Девушка потянулась в кресле, наслаждаясь теплом и сытостью. Алекс встал. «Боюсь, мне пора в ресторан». «Тетушка убьет меня за то, что я задержался». «Джун, не хотите ли прогуляться с ним?» «Предложил Сидни». «Спасибо, мне и здесь хорошо». «Вам нужно подышать свежим воздухом. Вы весь день просидели в библиотеке». «Вот именно. Во время акций протеста важно поддерживать здоровый образ жизни», поддакнула миссис Би. Джун хотела возразить, но обнаружила, что все на нее смотрят. «Ладно». Она поднялась с кресла и вышла на улицу вслед за Алексом, испытывая мучительную неловкость за несвежую одежду и растрепанные волосы. «Между прочим, у меня на тебя есть зуб», — вдруг сказал Алекс. «Что я сделала?» «Почему ты не предупредила насчет паутины Шарлотты? Когда я дочитал, то едва не разрыдался прямо в присутствии клиента». Девушка облегченно улыбнулась. «Ну, если книга детская, это не означает, что у нее обязательно счастливый конец». «Но зачем автору понадобилось убивать Шарлотту? Теперь я паука и пальцем не трону». Джун рассмеялась. У нее словно гора с плеч свалилась. «Кстати, я последние несколько недель маюсь, не знаю, что почитать. Где ты была?» «Прости, замоталась. Много дел. Гуляя по главной улице...» Они болтали о книгах. После суток, проведенных в стенах библиотеки, так приятно вдыхать прохладный вечерний воздух и говорить не о протестах. Повернув к закусочной у мистера Конга, оба замедлили шаг. «Думаю, тебе подойдет рассказ служанки», — проговорила Джун, когда они приблизились к церкви. «Похоже на фантастику». «Прости, я не смог помочь тебе с девишником. перебил ее Алекс. «Ты, наверное, злишься, что я не оказался рядом, и мне от этого плохо. Вовсе я не злюсь, но ты совершенно определенно меня избегаешь». Джун вспомнила о Белли. «Просто мне неловко, что я побеспокоила тебя, когда ты проводил время со своей подругой». «Ничего подобного. Я очень хотел помочь. Ты была так расстроена». Ерунда, расскажи, что произошло. Джун собиралась перевести разговор на другую тему, но потом подумала: Алекс уже слышал ее стенание, почему бы не рассказать правду. Ну хорошо, девушки играли в игру. Я никогда не. Если ты делал то, что говорит ведущий, нужно пить шампанское. Но я не делала ничего из того, что они говорили. Совсем ничего. Тебе нечего стыдиться. — возразил Алекс. — Эти девчонки из богатых семей, так что не стоит переживать, что тебе не довелось водить Феррари, носить туфли от Джимичу и пить Дом Периньон. Он рассмеялся, но Джун даже не улыбнулась. Дело не в этом. Они загадывали самые обычные вещи, вроде танцевать всю ночь или ходить в поход. Терпеть не могу походы. Они приблизились к ресторану. Джун остановилась и повернулась к Алексу. «За свою жизнь я ничего не сделала. После маминой смерти заперлась в доме и закопалась в старые книги, лишь бы не встречаться с реальным миром. Как будто я умерла вместе с ней. Ты горевала, это естественно. Но я слишком долго оставалась в одиночестве. Помнишь, я сказала, что дружу с Гейл? Это неправда». У меня нет подруг, кроме Линды, да и та присматривает за мной исключительно в память о маме. Брось, Джун, я твой друг, и Сидни тоже. Сидни добр ко мне, потому что меня жалеет. А вот и нет. Одна из тех девушек назвала мою жизнь трагичной. Она права. Мама была бы разочарована. Оба замолчали. «Зачем я все это ему рассказываю?» уныло подумала Джун. «Ты ведь знаешь, что это неправда», — наконец заговорил Алекс. «Может, у тебя не сотни друзей, и ты ни разу не ходила в поход, но ты совершила много всего, чем твоя мама бы гордилась». Мама хотела, чтобы я поступила в университет и стала писателем. «А как же все, что ты сделала для библиотеки? Что я сделала? Место, которым я дорожу больше всего на свете, под угрозой». А до вчерашнего дня я просто пряталась в тени, боясь высунуться. Будь мама жива, она бы... Джун, хватит сравнивать себя с мамой, — прервал ее Алекс. Ты самостоятельная личность. У тебя много собственных достоинств. Да, возможно, ты стеснительная и предпочитаешь держаться в стороне. Зато ты умная, добрая и верная. И, по моему мнению, совершенно замечательная. Дверь ресторана открылась. Оттуда вышла парочка, а за ними выглянула низенькая седоволосая женщина. «Алекс, где ты пропадаешь? Ты мне нужен!» «Иду, тетя. Он взглянул на Джун. «Мне пора». «Ничего». Девушка потупилась. «Извини, что избегала тебя, Алекс. После нашего телефонного разговора я чувствовала себя раздавленной. Это ты прости, что я не смог помочь». Мне ужасно жаль. «Алекс!» Настойчиво позвала тетя. Он беспомощно развел руками. «Доброй ночи, Джун! Доброй ночи!» Алекс вошел в ресторан. Проводив его взглядом, Джун посмотрела на холм, где стоял ее дом. Подумала о своей кровати, книгах и одиночестве. Потом развернулась и зашагала в библиотеку. Глава 23 «Доброе утро, Соня!» Джун открыла глаза и неуверенно села. Сидни у окна читал газету, Шанталь жевала круассан с шоколадом. «Не время валяться! У нас полно дел!» Миссис Би вручила ей кружку с чаем. Девушка встала, потянулась и подошла к Сидни. «Доброе утро, дорогая!» Он улыбнулся. А Джун не укрылась его бледность. «Вы себя неважно чувствуете?» Пустяки. Голова болит немного. Ночью плохо спал. Может быть, сходите домой, отдохнете? После чашки кофе буду свеж, как огурчик. Кроме того, я ни за что не соглашусь пропустить самое интересное. Сидни указал на миссис Би. Я считаю, нужно написать официальную жалобу в Овком, британское агентство, регулирующее работу теле- и радиокомпаний заявила та, потрясая пальцем в воздухе. «Этот выпуск новостей возмутительно дискриминирует граждан по возрасту!» «И они не включили в репортаж слова моих подруг», — вставила Шанталь. «Как будто нас там не было». «Вот именно! Поэтому я никогда не плачу за телевидение!» «А все эти правые ум. Уб... «Кто-то пришел», — перебила ее Джун. За окном стоял мужчина в армейских брюках. На его плече висел фотоаппарат. «Похож на журналюгу. Скажу ему, пусть проваливает». «Он наверняка хочет еще раз нас унизить», — заметил Сидни. Джун нервно пригладила волосы и подошла к двери. «Чем могу помочь?» «Это и есть библиотека, в которой проводится пенсионерский митинг?» — спросил мужчина. «Видите ли, у нас вовсе не пенсионерский митинг». Так все его называют. Все? Репортаж о нем стал вирусным. Прошлым вечером твиттер весь полыхал. Что? Смотрите. Корреспондент продемонстрировал экран своего телефона, на котором был виден хэштег «Пенс Митинг». Всех с него бомбит. Ваши старики теперь знамениты. Особенно тот, что говорит про серфинг. Но нам показалось, что в новостях мы выглядели, как бы это сказать, немного глупо. Ерунда. Людям нравятся классные сюжеты. И так, думаю, не только я». В библиотеке приближалась небольшая толпа журналистов. «Можно я войду и возьму у вас интервью, пока остальные не добрались?» «Подождите минутку». Джун закрыла дверь и вернулась в зал. «Ну что?» «Велела ему засунуть фотоаппарат, куда солнце не светит?» — напористо спросила миссис Би. «Не совсем». И Джун пересказала то, что сообщил ей журналист. «Простите, я не понял, что значит «вирусный», — уточнил Сидни. «Звучит не очень-то привлекательно». «Они же полностью исказили наши слова», — вставила Шанталь. «Послушайте, если мы хотим спасти библиотеку, нужно привлечь к себе внимание» произнесла Джун. «Давайте притворимся, будто у нас, как они выражаются, пенсионерский митинг». Она повернулась к Сидни. «Вы первый начали захват. Что скажете?» Тот вздохнул. Скрепя сердце, вынужден согласиться. «Глупо упускать такую возможность». «Да меня в жизни не называли пенсионеркой!» возмутилась миссис Би, но, перехватив взгляд, Джун добавила. «Ладно». Ради библиотеки я готова потерпеть. «Есть проблема», — возразила Шанталь. «Если им нужны только пенсионеры, митинг будет очень маленький». Все посмотрели на Сидни и миссис Би. «Я попробую созвать членов кружка клубок из спицы, предложила Джун. «И исторического клуба». «Этого мало», — пожала плечами миссис Би. «Для хорошего репортажа нужно больше народу». В этот момент дверь библиотеки отворилась. Все с надеждой обернулись, но вошла только Вера. «Приехал микроавтобус», — хмуро сообщила она. «Припарковались на местах для инвалидов, засранцы этакие». «Наверное, журналисты», — предположила Джун. Водительская дверца отворилась, оттуда появилась дама в жемчугах и куртке барбур «Может, она из саги?» Сказал Сидни. «Сага» — британский журнал, рассчитанный на аудиторию старше 50 лет. Из микроавтобуса хлынул поток женщин. Все помогали друг другу высадиться. Джун вышла им навстречу. «Вам помочь?» «Мэри Купер Маркс!» Дама в барбаре крепко пожала ей руку. «Вчера мы видели вас в новостях. Простите, кто вы?» «Мы из Дедмирского отделения женского института. Нашу библиотеку закрыли несколько лет назад, и это стало для нас настоящей трагедией. Когда мы узнали о вашем протесте, то решили протянуть руку помощи». Наконец, все женщины покинули автобус. Их было не меньше 15, Большая часть глубоко пенсионного возраста. «Вы приехали помочь?» – спросил Сидни. «Мы не помешаем?» поинтересовалась одна из пожилых дам. «Мы решили, будет здорово принять участие в пенсионерском митинге. Гораздо лучше, чем молодежные протесты, которые показывают по телевизору». «Потрясающе!» — воскликнула Джун. «Спасибо вам огромное!» «Дорогуша, так мы войдем или как?» — вмешался один из журналистов. «Мне к обеду нужно вернуться в Лондон». «Да-да, конечно! Заходите!» Все утро Джун бегала по библиотеке, помогала журналистам и разносила чай протестующим. Наиболее энергичные дамы бродили вдоль стеллажей, размахивали самодельными плакатами и скандировали «Спасем челкотскую читальню». Другие разделились на группки и разговаривали с местными о библиотеке. Миссис Би и Мэри Купер Маркс уединились в углу и о чем-то увлеченно беседовали – В 10 утра еще один микроавтобус привез обитателей дома престарелых вишневое дерево, которые тоже смотрели новости. Я приходил сюда 50 лет назад, в детстве, поделился один пожилой джентльмен, угощаясь сэндвичем. Возмутительно, что подобные заведения закрывают. В нашей деревне работает разъездная библиотека, проговорила дама из женского института. «Библиотекарь — славный молодой человек, но раньше было лучше». «Мне нравилось смотреть, как детишки играют в зале», — добавила ее подруга. «Может, споем?» — предложила старушка из дома престарелых, сообщившая, что ей 94 года. «Кто-нибудь знает песни Веры Лин?» Пенсионеры затянули песню. В это время в библиотеку вошла Лейла. Джун направилась к ней. «Спасибо за вчерашние торты. Они пользовались большим успехом». «Можно новую книгу?» «Разумеется». Они подошли к разделу «Кулинария» и принялись вместе просматривать содержимое полок. «Может, возьмете Найджел Лоусон?» Джун протянула книгу «Как надо есть». «Очень популярный автор». «Пустая трата времени», — пробурчала Вера, проходя мимо. «Что вы сказали?» С внезапной злостью произнесла Джун. Пожилая женщина остановилась и громко проговорила. «Я сказала, это пустая трата времени!» Она ткнула пальцем в Лейлу с книгой. Джун набрала воздух в грудь. «Мы не потерпим дискриминацию в нашей библиотеке. Боюсь, мне придется попросить вас». «Найджела вообще печь не умеет!» — перебила ее Вера. «Десерты ей хорошо удаются, а выпечка из рук вон плохо!» Она сняла с полки потрепанный том. «Вот то, что нужно! Старая добрая кулинарная книга, а не пустой треп знаменитостей!» Лейла явно не поняла ни слова и вопросительно взглянула на Джун. «А еще ты использовала неправильный какао-порошок!» Вера повысила голос, словно так будет понятнее. «Ты взяла какао для питья, а нужно для выпечки!» Она достала из сумки банку с какао и протянула Лейли. Та тревожно попятилась. Вера несколько мгновений стояла с протянутой рукой, потом поставила банку на полку и ушла. К полудню журналисты и протестующие разошлись. В библиотеке воцарилась тишина. Джун выбилась из сил. Глаза слепались от недосыпа. Она вышла на улицу и присела на скамейку перед библиотекой. В детстве они с мамой по субботам часто сидели на этой скамейке и ели пончики с джемом. От воспоминаний накатила тоска. Девушка взглянула на окна библиотеки. Миссис Би и Мэри Купер Маркс стояли у входа, поглощенные беседой. Шанталь читала вслух паре старушек из дома престарелых а девяносто летняя дама кивала в такт ее чтения. Вера и Лейла сидели за столом у окна, склонившись над кулинарной книгой. Вера пыталась что-то объяснить, бурно жестикулируя. Джун улыбнулась и прикрыла глаза, подставив лицо солнечным лучам. «Я подумал, вам это не помешает». К ней приблизился Сидни с кружкой чая. «Спасибо, Сидни» как голова прошла. Он сел рядом с ней. Несколько минут они молча наслаждались тишиной. «Не могу поверить, что мы такое провернули», наконец проговорила Джун. «До вчерашнего дня самым волнительным событием в моей жизни было получение приза по литературе в школе. Жизнь полна волнительных событий, если позволить себе жить». Сидни кивком указал на Алекса, идущего по другой стороне улицы. Тот сосредоточенно смотрел в телефон. Пожилой джентльмен взглянул на Джун и улыбнулся щербатой улыбкой. «Славный молодой человек, не так ли?» Джун глотнула чая. «Я видел вас с ним в библиотеке. Вы обсуждали книги. Похоже, он к вам неравнодушен. Не смейтесь надо мной». «Время бесценно, моя дорогая. Если вы питаете к Алексу романтические чувства, скажите ему об этом». «Нет-нет, мы просто друзья. К тому же у него есть девушка». «Правда? Он ни разу о ней не упоминал. Я точно знаю, она существует». Сидни нахмурился. «Джун, простите за излишнюю прямолинейность, но я не хочу, чтобы вы, подобно мне, прожили жизнь, полную сожалений, и закончили ее в одиночестве. Если есть возможность, хватайтесь за нее обеими руками. Во мне о чем сожалеть, Сидни. Да, вы совершили ошибку, но еще не поздно наладить отношения с сыном. Вы могли бы поехать в Америку и повидаться с ним? Если бы все было так просто. Сидни взглянул на окна библиотеки и тяжело вздохнул. «Зато я ни капли не сожалею о том, что мы здесь устроили. Это было великолепно!» «Уму непостижимо!» — улыбнулась Джун. «Поверить не могу, что незнакомые люди приехали поддержать нас». «А я могу!» «Не поймите меня неправильно. Это просто замечательно!» Но я не понимаю, зачем дамам из женского института выступать в защиту библиотеки, в которой они раньше не были. Я не рассказывал, почему затеял всю эту компанию, спросил Сидни. Джун покачала головой. Когда Китти и Марк переехали в Америку, моя жизнь пошла под откос. Я и раньше злоупотреблял алкоголем, а после их отъезда вообще перестал сдерживаться. За год я потерял работу, дом и все, что у меня было. Потом я постоянно переезжал, ночевал, где придется, как бродяга. Одно время даже жил в палатке. Сидни, это просто ужасно. Но вот в чем дело, где бы я ни находился, как бы плохо ни шли мои дела, рядом всегда была библиотека место, где сухо, тепло и безопасно где никто меня не осудит. Поэтому, когда совет решил закрыть нашу библиотеку, я почувствовал, что под угрозой оказались все библиотеки, в которых мне доводилось находить прибежище, и все библиотекари, которые приходили мне на помощь. Думаю, эти люди приехали к нам по той же причине. Как говорит миссис Брэнсфорд, мы протестуем... Не только ради Челкота, но ради всех библиотек на свете. Джун взглянула на Сидни. Долгие годы она считала, что у нее нет друзей. Но все это время ее друг находился рядом с ней. Добрый, терпеливый и преданный. И как она раньше этого не замечала? Спасибо, Сидни. За что? За все. Не знаю, что бы я без вас делала с тех пор, как мама не стала. Он похлопал ее по руке. Для этого и нужны друзья, моя дорогая. Что ж, давайте-ка вернемся внутрь, пока все печеньки не съели без нас. Они направились к библиотеке. Навстречу им двигался щеголеватый мужчина с портфелем. Наверное, еще один журналист, предположила Джун. «Боюсь, митинг слегка поутих», — сказал Сидни, поравнявшись с ним у входной двери. «Вам следовало прийти несколько часов назад». «Вы и есть протестующие из библиотеки?» «Да, это мы», — подтвердил Сидни. «Входите, сэр». Мужчина достал из портфеля коричневый конверт и вручил его Джун. «Вот уведомление о вынесении судебного приказа о выдворении». У вас есть 24 часа, чтобы освободить помещение. Глава 24. Надо же! Теперь мы знамениты! Джун проснулась. После ночи, проведенной под столом Марджери, глаза слепались, все тело ломило. Сидни, миссис Би и Шанталь склонились над газетами. Миссис Би вручила ей «Гардиан». На шестнадцатой странице располагалась фотография библиотеки под заголовком «Пенсионеры захватили библиотеку, находящуюся под угрозой закрытия». В остальных примерно то же самое. Сидни похлопал по стопке газет, а миссис Бренсфорд пригласили выступить на радио. Джун взглянула на газетные снимки. На одном они Сидни и миссис Би, на другом дамы из женского института с плакатами. Все это хорошо, но что толку? вздохнула Шанталь. Сегодня нас выдворят. Зато общественность на нашей стороне, возразила Джун. Теперь совету будет труднее закрыть библиотеку, раз ее показали в новостях. Она взглянула на Сидни в ожидании подтверждения, но тот отвел глаза. На смену воодушевлению пришло отрезвление. Активисты принялись чистить и убирать библиотеку, стремясь оставить ее в безупречном состоянии к приходу властей. Сидни и Шанталь закрасили стародавние надписи на стенах в туалете. Миссис Би вымыла грязные стекла. Вечером кто-то пролил несколько капель кофе на ковер. Джуна пустилась на четвереньки и принялась оттирать пятно. Никто не проронил ни слова. «Они здесь!» Внезапно произнесла миссис Би. Джун выглянула в окно. Перед библиотекой остановился полицейский фургон. Из него вышла дюжина полисменов. «Зачем им полиция?» «На случай, если мы не выйдем по доброй воле», пояснила миссис Би, «готовиться к сопротивлению». «Они нас видели», хмыкнул Сидни. «Какие из нас анархисты?» «Смотрите, кто пришел», проговорила Джун. К полицейским присоединились Ричард, Сара, Марджери и Брайан. Ричард переговорил с командиром отряда. Тот вручил ему мегафон. Советник нажал на кнопку. Раздался громкий скрежет. Офицер показал, как правильно обращаться с мегафоном. Ричард повернулся к библиотеке. «Слушайте меня! Время истекло! У вас было 24 часа, чтобы освободить помещение!» «Выходите!» Никто не шевельнулся. Сердце Джун бешено колотилось. Краем глаза она заметила, как к библиотеке приближаются Тесса и Клео с камерой наперевес. «Мы никуда не пойдем, пока вы не пообещаете оставить библиотеку в покое!» прокричал Сидни из окна. «Правда?» – удивилась Джун. «У них же приказ о нашем выдворении. Мы ничего не сможем сделать!» «Это наш последний шанс», — ответил Сидни. «Нет смысла сопротивляться», — снова заговорил Ричард. «Если не выйдете, вас арестуют за нарушение закона». «Шанталь, ступай», — сказала миссис Би. «Твоя мама убьет нас, если ты попадешь в передрягу». «Ну ладно, удачи вам», — Шанталь криво улыбнулась, открыла дверь и вышла наружу. «Вот видите, это совсем не страшно!» Судя по лицу Ричарда, он наслаждался триумфом. «Даю остальным три минуты, потом посылаю полицию!» Джун взглянула на Сидни. «Мы не перестанем бороться!» — решительно произнесла она. «Теперь я с вами, и я не сдамся! Найдем другой способ протестовать!» «Вы не хуже меня знаете, что все кончено!» — ответил Сидни. — За неделю никто из совета не вступил в переговоры. Они не проявили к нам ни малейшего интереса. Единственное, что им нужно — вышвырнуть нас отсюда, чтобы закрыть библиотеку. — Теперь им будет гораздо труднее это сделать. — Сидни покачал головой. — Хотел бы я разделять ваш юный оптимизм. — Две минуты! — проревел Ричард. «Ну и мудак!» — прокомментировала миссис Би. «Сидни, мне неприятно это признавать, но Джун права. Зачем садиться в каталажку? Нужно найти другой способ продолжить борьбу». «Согласен. Ничего хорошего, если нас всех арестуют», — подтвердил Сидни. «Поэтому вы идите, а я останусь». «Никого не арестуют. Давай пойдем вместе!» Миссис Би приблизилась к двери. «Хорошая была оккупация!» — вздохнула она и вышла на улицу. «Одна минута!» — объявил Ричард. Библиотека внезапно опустела. Джун и Сидни переглянулись. «Вы тоже идите, моя дорогая. Я сам справлюсь». «Никуда я без вас не пойду!» — ответила Джун. «Мы вместе начали и вместе закончим!» Сидни вздохнул. «А вы упрямее, чем кажетесь!» Он направился к выходу. «Спасибо». Девушка испытала невыразимое облегчение. «Давайте пойдем домой, отдохнем хорошенько, а на следующей неделе подготовим план дальнейших действий». Сидни открыл дверь. Снаружи стоял Ричард, полицейские и журналисты с камерой. «Только после вас». Джун сделала глубокий вдох, ступила за порог, и тут же почувствовала за спиной дуновение воздуха. Дверь захлопнулась. «Нет!» Она дернула за ручку, но Сидни заперсал изнутри и подпер дверь тележкой для книг. «Пожалуйста, не надо его арестовывать! Он очень переживает за библиотеку!» «Простите, мэм, но сутки истекли. Своим неповиновением он нарушает закон», извиняющимся тоном сказал один из полицейских. «Но он же пожилой человек!» Командир отряда забрал мегафон у Ричарда. «Сэр, если вы не освободите помещение немедленно, мы будем вынуждены войти и арестовать вас!» Он говорил так громко, что Джун попятилась. Сидни по ту сторону двери лишь покачал головой. «Сэр, прошу вас, выходите!» «Ради бога, прекратите! Нечего делать из него мученика!» заявила Сара, указывая на снимающую Клео. Несколько полицейских направились к двери. «Всем отойти!» Миссис Бис схватила Джун за руку и оттащила от входа. «Только не повредите мою библиотеку!» возопила Марджери. Стражи порядка встали у двери. «Так, по моей команде все толкаем!» распорядился офицер. Джун взглянула на Сидни. Тот кивнул ей, и она кивнула в ответ. «Три, два, один, навались!» Джун ожидала, что двери с треском распахнутся, но, к ее удивлению, старая тележка для книг не двинулась с места. «Еще раз!» — крикнул командир. Полицейские удвоили усилия. Джун надеялась, что тележка выстоит, но не тут-то было. Она издала последний воинственный скрежет и с грохотом завалилась на бок. Двери отворились. Через пару секунд полицейские ворвались в библиотеку и окружили Сидни. Один из них с силой заломил ему руки за спину. Джун вскрикнула. Несколько мгновений она видела лишь стражи порядка. Наконец Сидни показался вновь. С обеих сторон его держали полисмены. Руки были закованы в наручники. «Спасем челкотскую читальню!» — выкрикнул он в камеру подоспевший Клео. «Эта библиотека жизненно важна для сотен людей!» «Сажайте его в фургон!» — распорядился офицер. «Не дайте правительству уничтожить наши библиотеки!» — крикнул Сидни еще громче, пока его вели сквозь толпу. «Молодец, Сидни!» — поддержала миссис Би. Далой закрытие библиотек!» Двое полицейских затолкали старика в фургон. Железные двери с грохотом закрылись. «Почините дверь!» — велел Ричард двум рабочим в комбинезонах. «Что станет с библиотекой?» — спросила Джун, но советник не обратил на нее внимания. «Черт возьми!» — заявила миссис Би, когда полицейский фургон исчез за углом. Сидни Фелпс снова нас удивил. Глава 25. Ближайший полицейский участок находился в Нью-Коуле в получасе езды на автобусе. Всю дорогу Джун представляла, как Сидни томится в тесной камере в компании закоренелых уголовников. Наверняка его притащат в комнату для допросов, где красивый, но неуравновешенный следователь станет его допрашивать, стучать кулаком по столу и опрокидывать стакан с водой. Сидни откажется называть имена своих товарищей. Впав в бешенство, следователь вскочит и заорет. «Следующая остановка — Нью-Коули, центр города». Джун вышла из автобуса и поспешила к участку. В приемной было пусто. За окошком в стене сидел полицейский и читал книгу Дэна Брауна. «Прошу прощения», — начала Джун. «Да», — рассеянно произнес тот, не отрываясь от книги. «Я хотела бы увидеть Сидни Фелпса». «Ваше имя?» «Джун Джонс. Можно с ним повидаться?» Полицейский поднял глаза. «Вы его адвокат?» «Нет, он мой друг». «Задержанный может встречаться только с адвокатом». «У него есть адвокат?» «Боюсь, у меня нет полномочий обсуждать это с вами». Джун прочла его фамилию на бейджи и попыталась очаровательно улыбнуться. «Прошу вас, офицер Райли, это очень пожилой джентльмен. У него нет родственников. Я просто хочу убедиться, что с ним все в порядке». Сэр Райли взглянул на нее без улыбки. Повторяю, задержанный может встречаться только с адвокатом, и он вновь уткнулся в потрепанную книгу. Джун еще немного постояла перед окном. Было ясно, от этого полицейского ничего не добьешься. Она опустилась на стул. Есть ли у Сидни адвокат? Даже если есть, сможет ли он вытащить его из тюрьмы? Внезапно ее осенило. Она сунула руку в карман за телефоном, но его там не оказалось. Видимо, остался в библиотеке. Пришлось вернуться к окну. «Прошу прощения». Офицер Райли неохотно оторвался от чтения. «Что?» «Можно воспользоваться телефоном». «Нельзя». «Но разве в подобных случаях не полагается телефонный звонок?» «Только арестованным, а не людям с улицы». Внезапно дверь отворилась. Появился еще один полицейский. «Вы случайно не работаете в Челкотской библиотеке?» — спросил он, заметив Джун. «Да, я помощник библиотекаря. Я вожу туда своих детей. Моя дочь обожает книги Дэвида Уольямса. Я только что был там на выдворении. Именно поэтому я здесь офицер. Инспектор Паркс. Мой друг, участвовавший в протесте, арестован». «Мистер Фелпс?» Я его допрашивал. «Как он?» «Я пытаюсь понять, как ему помочь. Хотела попросить вашего коллегу одолжить мне телефон, чтобы позвонить». «Разумеется, не проблема. Помоги этой юной леди Райли!» Полицейский нахмурился. «Куда звонить?» «В закусочную у мистера Конга, в Челкот». Оба стража порядка удивленно уставились на Джун. «Вы хотите позвонить в китайский ресторан?» уточнил Паркс. «Да». «Собираетесь заказать еду с доставкой прямо сюда?» Мужчины обменялись взглядами. Паркс нашел в мобильном телефоне нужный номер, написал его на бумажке и передал ее Джун. Та трясущимися руками набрала номер на стационарном аппарате. Полицейские молча наблюдали за ней. Услышав гудок, девушка затаила дыхание, молясь, чтобы кто-нибудь взял трубку. Что-то я проголодался, сказал офицер Райли. Будете заказывать? Возьмите мне спрингроллы. Шш, отозвалась Джун. Добрый день, закусочная у мистера Конга. Джордж, это я, Джун. Вам как обычно? хмыкнул тот. Нет, спасибо, не сейчас. Алекс на месте. Да? Хотите доставку, как обычно? Джордж, можно мне поговорить с Алексом? Пожалуйста. Тот снова хмыкнул и крикнул «Алл!» «И блинчики с уткой!» — одними губами произнес офицер Райли за стеклом. В трубке послышался шорох. «Алло!» — раздался голос Алекса. «Алекс, мне нужна твоя помощь!» «Джун, что случилось?» «Сидни арестовали!» «Как это?» «Нет времени объяснять! Пожалуйста, не мог бы ты приехать в полицию Нью-Коули!» «Ну, конечно, выезжаю!» Джун повесила трубку. «Вы заказали еду?» спросил Райли. «Что, серьезно? «Ну, раз он все равно сюда едет!» Джун сняла трубку и набрала номер. Полчаса спустя в полицейский участок вошел Алекс в переднике и с пластиковым пакетом. Джун едва не бросилась ему на шею, но вовремя сдержалась. «Ну, наконец-то!» обрадовался Райли, принимая у Алекса пакет. После того, как Джун заказала ему обед, он стал заметно приветливее. Сколько я должен? 9.20, ответил Алекс. Могу я видеть Сидни Фелпса? Слушай, парень, я уже сказал твоей подружке, к нему никого не пускают, кроме адвоката. Не думай, будто тебе удастся задобрить меня блинчиками суткой. Я адвокат. Это что, шутка? Алекс вынул из кармана визитную карточку. Райли прочел ее и встал. «Хорошо, идемте». Он открыл дверь, ведущую в глубину здания. «Дай знать, если я смогу чем-то помочь», — проговорила Джун. Алекс кивнул и последовал за полицейским. Приемная опустела. Райли вернулся и принялся есть. Джун сидела на пластиковом стуле, стараясь не обращать внимания на громкое чавканье. «На стене не было часов» поэтому она потеряла счет времени. От ароматов спрингролов и утки по-пекински урчала в желудке. «Так почему совет решил закрыть эту вашу библиотеку?» — поинтересовался Райли, окончив трапезу. «Сократили финансирование». «Это же в Челкоте, верно? Когда я в последний раз проезжал мимо, она выглядела как подснос. «Лучше бы он молчал», — подумала Джун. В нее много лет не вкладывали денег. Совет постоянно урезает финансирование. У нас то же самое, отозвался полицейский. Бюджет сократили 9 лет назад. Здание разваливается. Как вы считаете, моего друга долго здесь продержит? Трудно сказать. Тут много разных факторов. Каких, например? Ну, во-первых... Он отказался покидать помещение и не подчинился приказу суда. Во-вторых, сопротивлялся аресту. Он не сопротивлялся, видимо, бузил в фургоне. О, Господи, Джун закрыла лицо руками. Будем надеяться, ваш друг-адвокат, так же хорош, как его спрингролы. Кстати, вот и он, явился, не запылился, дверь отворилась. В приемную вошел Алекс. Что произошло? Начала Джун. За Алексом появился Сидни. Его лицо было серовато-бледным, лоб нахмурен. Не сдержавшись, девушка подбежала к нему и порывисто обняла: С вами все в порядке. Разумеется, смущенно ответил тот. Давайте выйдем на улицу, предложил Алекс. Джун повернулась к Райли, чтобы попрощаться. Но тот уже уткнулся в книгу. На его галстуке осталось пятнышко сливового соуса. «Что случилось?» — повторила она, когда они покинули здание полиции. «Ничего особенного», — ответил Сидни. «Неужели? А как же обвинение?» «Выяснилось, что инспектор Паркс — фанат библиотеки», — сказал Алекс. «Он согласился вынести Сидни предупреждение и отпустить». Просил передать, чтобы ты рассмотрела возможность списать штраф его жены за невовремя возвращенный диск Майкла Макинтайра. Джун облегченно расхохоталась. Уму непостижимо! «Все благодаря юному Алексу», — произнес Сидни. Он был на высоте. «Парксу нравится папина стрипня. Он часто к нам заходит». «Вы все это время ждали здесь?» — спросил Сидни у Джун. Не стоило так утруждаться. Алекс направился к машине. Боюсь, я должен вернуться в ресторан. Папа там один, а ему еще рано работать. Давайте я подвезу вас до Челкота. Я поеду на автобусе. Сидни прислонился к столбу. Только сейчас Джун заметила, какой у него усталый вид. Почему бы нам не поехать с Алексом? Я и на автобусе доберусь. Джун пожала плечами. «Тогда я останусь сидней Сидни. «Алекс, спасибо за помощь». «Не за что». Тот улыбнулся, сел в машину и уехал. «Надо было вам отправиться с ним», — проговорил старик. «Не глупите. Я поеду с вами. В этом нет нужды. Я сам могу добраться до дома». Он повернулся и двинулся к остановке. Джун поспешила за ним. «Вы так храбро держались в библиотеке!» «Миссис Брэнсфорд считает вас героем». Сидни промолчал. «Как вы себя чувствуете?» «Все хорошо, дорогая. Просто утомился». Подошел автобус. Сидни опустился на сиденье у окна и прикрыл глаза. Во время захвата библиотеки он выглядел таким бодрым, но теперь Джун видела, ему пришлось дорого за это заплатить. В пути оба молчали. Сидни, похоже, уснул. Девушка не знала, где он живет. Ей не хотелось, чтобы он пропустил свою остановку, но в то же время она боялась его беспокоить. Внезапно старик резко открыл глаза и встал. «Мне пора!» Он позвонил в звонок «Остановка по требованию». «Вы живете здесь?» Они находились в миле от деревни, в полях. Автобус замедлил ход. Сидни направился к выходу. «Хотите, я вас провожу?» «Спасибо, не стоит. Вы неважно выглядите. Давайте я доведу вас до дома». «Я же сказал, не нужно!» Джун ни разу не слышала, чтобы ее друг говорил с ней столь жестко. «Спасибо за заботу, но у меня все хорошо. Идите домой. На следующей неделе встретимся в библиотеке». Сидни вышел. Джун вернулась на свое место. Автобус тронулся. Старик постоял, немного опершись на столб изгороди и двинулся по тропе, ведущей через поле. Джун не понимала, почему он был с ней так резок. Возможно, просто устал. Вряд ли ему понравится, что она следит за ним. И вообще, это не ее дело, но... «Остановите автобус!» Водитель резко затормозил. «Что такое?» «Простите». Я должна убедиться, что с моим другом все в порядке. Можно здесь выйти? Я высаживаю только на остановке. Прошу вас, это чрезвычайный случай. Водитель покачал головой, тем не менее открыл двери. Сидни направлялся к лесу на другой стороне поля. Джун поспешно двинулась за ним. Добравшись до леса, она совсем запыхалась. Тропа закончилась. Сидни скрылся из виду. Что он здесь делает? Кругом поля, домов нет. Девушка вошла в лес. Ее обступили деревья, закрыв собой небо. Над головой щебетали птицы. Под ноги то и дело попадались коварные корни. Приходилось хвататься за ветки, чтобы не упасть. «Сидни!» Ее голос эхом разнесся между деревьями. В отдалении показался какой-то просвет. Джун двинулась туда, однако поскользнулась в грязи и упала на бок, прямо в крапиву. Наконец, она кое-как доковыляла до края леса и, отряхиваясь, выбралась на открытое место. Джун стояла на краю небольшого луга. В свете августовского солнца колыхалась высокая трава. В воздухе разносился аромат полевых цветов. Слева журчал ручеек, в котором плавали серебристые рыбки. Девушка проследила взглядом вдоль по течению. В тридцати метрах от неё, в тени большого дуба, стоял маленький дряхлый трейлер. С одной стороны его заплела лоза. На веревке, натянутой между трейлером и дубом, висела рубашка и пара носков. «О, Господи!» Дверь трейлера открылась. Оттуда вышел Сидни и с наслаждением потянулся. Джун хотела спрятаться в траве, но он уже ее заметил. Не изменившись в лице, пожилой джентльмен вернулся в трейлер. У девушки от волнения подвело живот. О чем она думала, когда стала преследовать Сидни, словно второсортная Нэнси Дрю, девушка-детектив, главная героиня многочисленных книг и сериалов? Он же недвусмысленно дал понять, что не хочет, чтобы его провожали до дома — «Теперь ясно, почему. Бедный, бедный Сидни!» Морально уничтоженная, Джун попятилась к лесу. Но тут раздался голос. «Полагаю, вам лучше войти!» Она несмело направилась к трейлеру, толкнула дверь и вошла. Внутри царил полумрак. Некоторое время глаза привыкали к скудному свету. Слева узкая аккуратно заправленная кровать. У дальней стены старая закопченная плита. Рядом раковина, в которой стояли тарелка и кружка. Справа заваленный бумагами столик, за которым расположился Сидни. «Сидни, я... Не нужно ничего говорить», — перебил он. «По вашему лицу все ясно. Именно поэтому я никогда не приглашаю гостей». Джун постаралась взять себя в руки. «Тут мило, очень уютно. Мне подходит. Давно вы здесь живете? Двадцать лет. Раньше я стоял с другой стороны деревни, но меня оттуда выгнали. Я не имела ни малейшего представления, Сидни. Кто-то знает, что вы здесь живете? Пара человек, но я предпочитаю об этом не распространяться». Джун вспомнила их разговор о том, что раньше он был бездомным. Ей и в голову не приходило, что Сидни до сих пор бездомный. Она снова огляделась. В трейлере было практически пусто. Ни фотографий, ни сувениров, ни памятных вещей. «Жаль, вы не сказали мне раньше». «О чем? Что вы, ну, бездомный». «Я не бездомный», — резко ответил Сидни. Если я выбрал такую жизнь, это не означает, что я нуждаюсь в вашей жалости. Я не имела в виду жалость. Джун и сама понимала, что ее слова звучат неубедительно. Должно быть трудно жить так далеко от деревни. Не так уж и далеко, всего пара миль. К тому же скоро у меня появятся соседи, будь они неладны. Он указал на деревья за трейлером. С другой стороны рощи строят новый поселок. 80 квартир и домов. Застройщики превратили мою жизнь в ад. А откуда у вас вода и электричество? Воду беру из ручья, а для готовки и отопления пользуюсь газовым баллоном. Освещение — вот. Сидни предъявил два походных фонарика. К тому же у меня есть свободный доступ к умывальнику в библиотеке. — добавил он с улыбкой. Но Джун не нашла сил улыбнуться в ответ. — Вот почему вы всегда приходите первым. — Еще одна причина, чтобы сохранить нашу библиотеку, моя дорогая. — Но разве Совет не должен предоставлять жилье таким, как вы? — Что? — Дать запереть себя в тесной квартирке на двадцатом этаже блочного дома? Сидни содрогнулся. — Благодарю покорно! Мне и тут неплохо. А если с вами что-нибудь случится? Я уже много лет прекрасно справляюсь. Может, здесь и не совой. Зато я нахожусь вдали от любопытных глаз. Он сказал это по-доброму, но Джун стало стыдно. Простите, Сидни, не надо было вас преследовать. Просто я волновалась. Понимаю. Спасибо за доброту». «Но если вы не против, я немного устал и хотел бы отдохнуть». «Конечно». Джун подошла к выходу. «Вы точно ни в чем не нуждаетесь?» «Разумеется. Хотя после четырех волнительных дней в библиотеке будет слишком тихо. Вы могли бы пожить у меня. У меня есть свободная комната». «Спасибо, Джун. Но мой дом здесь».